Бонуре де Бальзак «Крестьяне» читает Ярослав Лукашов Господину ПСБ Гаво Жан-Жак Руссо в заголовке своей новой Элоизы поставил слова «Я наблюдал нравы своего времени и напечатал эти письма». Не могу ли и я сказать вам, подражая великому писателю, я изучал развитие своей эпохи и печатаю эту книгу. Задача моего произведения, которая не перестанет действовать своей ужасающей правдивостью до тех пор, пока общество будет возводить филантропию в принцип, вместо того, чтобы признать ее случайным явлением, Это рельефное изображение типичных фигур простонародья, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами. Быть может, в настоящее время, когда народ получил в наследство всех придворных льстецов королевской власти, такое забвение есть не что иное, как осторожность. Преступников у нас возводят в поэтические создания, жалостливо умиляются над палачами, пролетария почти что боготворят. Разные секты пришли в волнение и на все лады кричат в своих писаниях «Вставай, рабочий народ!» Как раньше говорили третьему сословию «Вставай!» Ясно, что никто из этих геростратов не решился отправиться в деревенскую глушь и изучить на месте непрерывный заговор тех, кого мы еще называем слабыми, против тех, которые считают себя сильными, крестьян, против богачей. Речь идет лишь о том, чтобы пролить свет на законодателя, не сегодняшнего, а того, который придет завтра. Не является ли существенной задачей среди демократического угара, охватившего стольких ослепленных писателей, изобразить наконец этого крестьянина, который сделал законодательство неприменимым, превратив собственность в нечто существующее и несуществующее? Вы увидите этого неутомимого крота, этого грызуна, который дробит и кромсает землю, подвергает ее переделам, расчленяет десятину на сотню участков, приглашаемые к этому пиршеству мелкой буржуазией, которая делает из него одновременно своего союзника и свою добычу этот противообщественный элемент созданный революцией когда нибудь поглотит буржуазию как буржуазия поглотила дворянство возвышаясь над законом своим ничтожеством этот робеспьер с одной головой с двадцатью миллионами рук работает неустанно притаившись во всех общинах и захватив власть в муниципальных советах, сформированной в Национальную гвардию по всем кантонам Франции с 1830 года, когда забыли, что Наполеон предпочел довериться своей злой судьбе, нежели прибегнуть к вооружению масс. «В течение восьми лет я сто раз бросал работу – И сто раз принимался вновь за эту книгу, самую значительную из всех мною задуманных. Но ведь все мои друзья, вы сами в том числе, поняли, что мужество могло во мне поколебаться перед столькими трудностями, столькими подробностями, вплетавшимися в эту драму, сугубо ужасную и жестоко кровавую. Но к числу причин, делающих меня ныне почти дерзким, присоедините и желание закончить труд, предназначенный служить доказательством моей живой и неизгладимой признательности за ту преданность, которая была одним из главных моих утешений в несчастье. Бальзак Часть Первое. У кого земля, у того и война. Глава первая. Замок. Господину Натану. Замок Эг. 6 августа 1823 год. Мой дорогой Натан, я заставляю тебя грязить наяву. Тебя чье воображение само возбуждает у публики такие прекрасные грезы. После этого ты сообщишь мне, может ли наш век завещать что-нибудь подобное Натанам и Блонда 1823 года. Ты увидишь, какое расстояние отделяет нас от того времени, когда флорины 18 столетия Находили при своем пробуждении документы на владение замками, подобными эг. Дорогой мой, если письмо это попадет в твои руки утром, в силах ли ты будешь, лежа в постели, представить себе на расстоянии приблизительно 50 ле от Парижа в одной из ближайших местностей Бургундии? на большой почтовой дороге два небольших павильона, сложенных из красного кирпича, соединенных или, если захочешь, разъединенных решетчатым забором, выкрашенным в зеленый цвет. Именно туда-то и доставила твоего друга почтовая карета. По обе стороны от этих павильонов Змеятся живые изгороди, подобные еле пробивающемуся пушку. Там и сям заносчиво высовываются молодые деревья. По откосам рва растут чудные цветы, омывая свои корни в спящей зеленоватой воде канавы. Справа и слева изгородь примыкает к лесным опушкам, а двойная лужайка которую он окружает, была без сомнения отвоевана у леса путем расчистки. От этих уединенных и запыленных павильонов начинается великолепная аллея столетних вязов, зонтикообразные кроны которых, склоняясь друг к другу, образуют длинный величественный свод. Аллея Заросла травой. С трудом можно различить колеи, прорезанные колесами экипажей. Возраст вязов, ширина обеих боковых аллей, почтенная архитектура павильонов, побуревшая от времени каменная ограда – все говорит о въезде в богатый, чуть ли не королевский замок. Перед тем, как подъехать к ограде, я поднялся на вершину одной из возвышенностей, которые мы, французы, величаем несколько смело горами. У ее подножия лежит деревня Конш, моя последняя почтовая станция. Оттуда я увидел длинную эгскую долину, в конце которой дорога заворачивает и идет прямо в под префектуру в маленький город Вильофе, где царствует племянник нашего друга Делюпо. На горизонте, на значительной возвышенности, омываемой рекой, виднеются громадные леса, господствующие над этой роскошной долиной, замыкаемой вдали горами маленькой Швейцарии, так называемого Морвана. Эти чудные леса относятся к экским землям и принадлежат маркизу де Ронкероль и графу де Суланж. Если смотреть издали и сверху на их замки, парки и деревни, то получаешь доказательства правдоподобности фантастических пейзажей бархатного Брейгеля. Если все эти подробности не напомнят тебе тех воздушных замков, которыми ты мечтал владеть во Франции, ты окажешься недостойным читать этот рассказ изумленного парижанина. Наконец я добился случая увидеть деревню, где искусство и природа соединены так, что не портят друг друга где искусство кажется естественным, где природа является художницей. Я открыл, наконец, оазис, о котором мы так часто мечтали, читая некоторые романы. Природу, богатую и нарядную, своеобразную, без пестроты, нечто дикое и взлохмаченное, таинственное и необычайное. Перешагнем через загородку и войдем. Когда я окинул любопытным взглядом аллею, куда солнечные лучи проникают лишь на заре или при закате, полосуя ее косыми лучами, я увидел, что перспектива заслонена косогором. За этим бугром аллею пересекает роща, и мы встречаем перекресток, в центре которого возвышается достойный вечного восхищения каменный обелиск. Между камнями этого памятника, увенчанного шаром с шипами, странное причудо, пробиваются кое-где цветы, красные или желтые, в зависимости от времени года. Несомненно, Эг был выстроен женщиной или для женщины. Мужчина не обладает такой кокетливостью в затеях. Архитектор, по-видимому, получал при постройке специальные указания. Пройдя эту рощу, стоящую здесь как часовой на часах, я очутился в прелестной лощине, на дне которой журчит ручей. Я перешел его по мосту, сложенному из мшистых камней дивного цвета. Чудеснейшая мозаика, созданная временем. Аллея мягко поднимается вверх по берегу ручья. Вдали виден первый пейзаж. Мельница с оградой, плотина, заросшая деревьями, утки, развешанное белье, крытый соломой дом, сети и рыбный садок не считая работника-смельницы, который уже успел заняться наблюдениями над моей особой. В деревне, где бы вы ни были, когда вам кажется, что вы совершенно одни, за вами всегда наблюдает пара глаз, выглядывающих из-под бумажного колпака. Батрак бросает мотыку... Работник в винограднике разгибает сгорбленную спину, маленькая пастушка покидает своих коз, коров и баранов, взбирается на Иву и шпионит за вами. Вскоре затем дорога переходит в аллею акаций и приводит вас к решетке, принадлежащей эпохе, когда слесарное искусство производила воздушные филигранные произведения, которые слегка напоминают завитушки в прописях учителей каллиграфии. По обе стороны решетки тянутся волчьи ямы с чистоколом, двойной гребень которого уснащен грозными копьями и дротиками. Настоящий железный еж. Возле самых ворот Находятся два домика для сторожей, напоминающие сторожки Версальского дворца. Они украшены вазами колоссальных размеров. Позолота Робесков покраснела от времени. Ржавчина наложила на них свои маски. При всем том, ворота эти, называемые «воротами аллеи», напомнившие мне великого дофина, которому Эк и обязан ими, показались мне благодаря печати времени еще более красивыми. От каждой решетки, зарвом, начинаются нештукатуренные стены, сложенные из камней причудливой формы и различных цветов, скрепленных красноватой глиной. Тут видны ярко-желтый кремнистый сланец, Белый известняк темно бурый песчаник. Вначале парк мрачен, ограда его тонет во вьющихся растениях. Деревья уже около полувека не слыхали стука топора. Можно сказать, что лес восстановил свою девственность посредством процесса, свойственного одним лесам. Стволы деревьев обвиты ползучими растениями, переплетающимися друг с другом. Блестящие зеленого цвета амелы свешиваются с каждой развилины сучьев, где могло скопиться достаточно влаги. Я нашел гигантский плющ, настоящие натуральные арабески который можно встретить не ближе 50 лье от Парижа, где землей не дорожат ввиду ее дешевизны. Да, для такого пейзажа требуется много земли. Все здесь естественно, не видно работы грабель. Колеи полны воды, и лягушки беззаботно выводят в них своих головастиков. Нежные лесные цветы растут свободно, и вереск так же красив, как тот, которым я любовался в январе на твоем камине, в роскошной жардиньерке, принесенной флориной. Таинственность природы опьяняет и вызывает смутное желание. Аромат леса, запах особенно милой, поэтически настроенной душе, которой нравится самый неказистый мох, наиболее вредные тайнобрачные мочежины, ивы, мята, богородичная трава, зеленоватая поверхность болота, закругленная звезда кувшинки. Вся эта буйная растительность отдавалась моему обонянию. Выдавала мне свои мысли, может быть, свою душу. Я мысленно рисовал себе в ту минуту розовое платье, мягко плывущее по этой извилистой аллее. Аллея резко заканчивается рощей, где шелестят березы, тополи и другие деревья с трепещущими листами. Умная семейка с грациозными ветвями и стройными стволами. Деревья свободной любви. С этого места, дорогой друг, я увидел пруд, покрытый кувшинками и другими водяными растениями. То с широкими и распластанными, то с мелкими и узкими листьями. На нем гниет челнок окрашенный в черный и белый цвета, кокетливый, как ялик лодочника на сене, легкий, как ореховая скорлупа. На другом берегу возвышается помеченный 1560 годом замок из кирпича красивого красного цвета, с каменными цоколями и выступами на углах и окнах, по-старинному разделенных на маленькие квадратики. Оверсаль. Каменная облицовка украшена углублениями в форме остроконечных пирамидок, как в Венеции, на той стороне дворца Дожей, которая выходит к мосту вздохов. В этом замке правильной формой обладает лишь один центральный корпус – к которому ведет величавый перон с двумя изгибающимися лестницами. Балясы перил, круглые узкие у оснований и пузатые посередине. Этот главный корпус увенчан башенками в виде маленьких колоколен со свинцовыми крышами, расцвеченными ржавчиной, окружен павильонами в современном вкусе, с галерейками и вазами более или менее в греческом стиле. Тут, мой друг, нельзя встретить симметрии. Все эти украшения собраны как бы случайно. Замок окружен зелеными деревьями, которые осыпают крышу его тысячами побуревших листьев, поддерживающих жизнь мхов. Они заполняют все неровности кровли и оживляют ее вид. Тут красуется опенинская сосна с красной корой и величественной кроной, двухсотлетние кедры, плакучие ивы, северная ель и бук ее переросший. Затем перед главной башенкой виднеются неожиданные растения. Подстриженный кис, вызывающий в воображении какой-нибудь старинный разрушенный французский сад, а рядом магнолии с гортензиями у подножья. В конце концов, все это богадельня для героев садового искусства, постепенно выходивших из моды и, наконец, забытых, как все герои. Густой дым, выбивавшийся в одном углу здания из трубы оригинальной архитектуры, убедил меня, что этот прелестный ландшафт – не оперная декорация. Запах кухни свидетельствовал о живых существах. Можешь ли ты себе представить меня, блонда, мечтающего, что я нахожусь в полярных странах, когда стою в сан клу Здесь, среди яркого бургунского пейзажа. Солнце печет немилосердно. Зимородок сидит на берегу пруда. Кузнечики трещат, сверчок стрекочет. Стручья лопаются с треском. Сладкими слезами сочится мак, испуская свой снотворный сок. Все это отчетливо вырисовывается на темно-синем фоне неба. На красноватую поверхность террасы брызжут веселые огоньки естественного пунша, который одуряет и насекомых, и цветы, обжигает нам глаза, наводит загар на наши лица. Виноград наливается... На его ветках выступает сетка белой паутины, нежность которой заставит покраснеть фабрикантов самых тонких кружев. Вдоль стен здания цветут синие шпорники, заревые на турции, душистый горошек. Ароматы тубероз растущих в некотором отдалении и апельсиновых деревьев наполняют воздух. После поэтических испарений лесов, уже подготовивших меня к страстной мечтательности, я вдыхал теперь возбуждающее курение этого ботанического сираля. Представь себе, в заключение, наверху крыльца, как царицу цветов, женщину в белом платье без шляпки под зонтиком с белой шелковой подкладкой. С цветом лица белее шелка, белее лилии, растущих у ее ног. Белее чашечек жасмина, дерзко обвившего перила балкона. Француженку, родившуюся в России и встретившую меня словами, я уже потеряла надежду увидеть вас. Она заметила меня издали, у поворота дороги. С каким совершенством всякая, даже самая наивная женщина умеет показать себя с лучшей стороны? Звуки, раздавшиеся из столовой, где прислуга накрывала на стол, свидетельствовали, что завтрак был отложен до прибытия почтовой кареты. Графиня не решалась пойти мне на встречу. «Не в этом ли заключается наша мечта?» Не в этом ли состоит мечта всех поклонников красоты во всех ее видах, ангельской красоты, которую Луини изобразил в своем браке девы на прекрасной фреске в Саронна, красоты Рубенса, уловленной им в общей свалке битвы при Термодоне, красоты пять веков разрабатываемой в церквах Севильи и Милана, красоты Мавров в Гранаде, красоты Людовика XIV в Версале, красоты Альп и Аверни. К этому замку, не носящему на себе слишком явственного отпечатка ни принца, ни капиталиста, несмотря на то, что жили там и вельможа, и откупщик, чем и объясняется его внешность, принадлежат 2000 гектаров леса, парк в 900 арпанов, мельница, три мызы, большая ферма в конше и виноградники, что в общей сложности должно приносить доход в 72 тысячи франков. Таков эг, мой дорогой друг, где меня ожидали в продолжении двух лет где я нахожусь в эту минуту в персидской комнате, предназначающейся для сердечных друзей. В верхней части парка, лежащей по направлению к деревне Конш, струится несколько чистых, прозрачных, вытекающих из морвана ручейков, которые, разукрасив своими влажными лентами и ложбины парка и великолепные сады, впадают в пруд. Замок обязан своим названием этим прелестным ручейкам. Одна часть названия «Живые» отброшена. Старинное название поместья было «Живые воды», в противоположность «Мертвым водам». Пруд соединяется с ручьем у аллеи широким прямым каналом, во всю свою длину обсаженным плакучими ивами. Канал, украшенный таким образом, производит дивное впечатление. Плавая по этому каналу и сидя на скамье челнока, воображаешь, будто находишься под сводом громадного собора, хоры которого помещаются в главном корпусе в конце просвета. Когда заходящее солнце бросает на замок свои оранжевые тона, перемежающиеся с полутенями и освещает окна, зеркальные стекла кажутся пылающими. У конца канала виднеется Бланжи – коммунальный центр, в котором приблизительно 60 домов и сельская церковь, то есть плохо содержимый дом, украшенный деревянной колокольней и черепичной крышей. Можно отличить еще дом священника и один домик мещанского типа. Община, впрочем, очень обширна. В ней насчитывается еще до двухсот разбросанных домов, для которых главным центром служит это селение. Кое-где встречаются сады. Дороги обсажены плодовыми деревьями. В садах. В настоящих крестьянских садах можно найти все, что угодно. Цветы, лук, капусту, виноградные лозы, крыжовник и много навоза. Селение вызывает впечатление природной непосредственности. Оно настоящее деревенское. На нем лежит печать той нарядной простоты, за которой так гоняются художники. Наконец вдали виднеется маленький городок Суланж, расположенный на берегу большого пруда, подобно фабрике на Тунском озере. Когда вы прогуливаетесь по парку, куда ведут четверо ворот прекрасного стиля, мифологическая Аркадия, Кажется вам плоской, как босская равнина. Настоящая Аркадия в Бургундии, а не в Греции. Аркадия в эг и только в эг. Река, образовавшаяся из ручейков, протекает, извиваясь змеей по нижней части парка и вносит элемент освежающего спокойствия и уединения. Которая тем более напоминает картезианские обители, что на искусственном островке находятся развалины монастыря, внутреннее изящество которых вполне достойно воздвигшего их роскошествующего откупщика. Эг, мой милый, принадлежал тому самому буре который истратил однажды два миллиона на прием Людовика Пятнадцатого. Сколько пылких страстей, сколько изысканных умов, сколько счастливых обстоятельств должно было соединиться для того, чтобы создать этот прелестный уголок. Одна из любовниц Генриха IV перенесла замок на то место, где он находится в настоящее время, и присоединила к нему лес. Фаворитка великого Дафина мадмуазель Шуэн, получившая в подарок эг, увеличила его владение несколькими фермами. Буре снабдил замок всей изысканностью убранства парижских гарсоньер ради одной из оперных знаменитостей. Ему же замок обязан реставрацией нижнего этажа в стиле Людовика XV. Я был охвачен изумлением, войдя в столовую. Взор сначала приковывают фрески потолка в итальянском стиле, с самыми причудливыми арабесками. Гипсовые женские фигуры в некотором расстоянии друг от друга, выступая из зелени, поддерживают картины с цветами, от которых расходятся по потолку орнамент, ветви и листья. В просветах между женскими фигурами превосходной работы картины неизвестных художников изображают различные гастрономические лакомства – лососей, устриц, головы вепрей, словом, весь съедобный мир, который путем фантастических уподоблений напоминает мужчин, женщин и детей. И мог бы поспорить с наиболее причудливыми изображениями китайцев, лучших, по моему мнению, мастеров декоративного искусства. Хозяйка дома может, не прерывая разговора и не изменяя позы, нажать ногой на кнопку звонка, чтобы позвать прислугу, которая таким образом появляется лишь в нужный момент. Над дверьми изображены сцены эротического содержания. Все ниши и амбразуры заполнены мраморной мозаикой. Зал отапливается снизу. Каждое окно открывает перед вами роскошный вид. Из этого зала ведут двери в ванную и в будуар, соединяющиеся с гостиной. Стены ванной обложены фарфоровыми кафлями северской работы, расписанными в одну краску. Пол мозаичный, а ванна мраморная. В алькове, замаскированном картиной на медной доске, поднимающейся при помощи противовеса, находится кушетка позолоченного дерева в строго выдержанном стиле помпадур. Потолок выложен ляпись лазурью и украшен золотыми звездами. Рисунок кафлей сделан по образцам буше. Таким образом, здесь соединены омовение, еда и любовь. После зала, наглядно представляющего, мой дорогой друг, всю великолепие стиля Людовика XIV, идет прекрасная бильярдная не имеющая, по моим наблюдениям, соперницы даже в Париже. При входе в нижний этаж мы попадаем в переднюю, полукруглой формы, в глубине которой начинается одна из самых кокетливых лестниц с верхним светом, которая ведет в помещения, построенные в разные эпохи. А в 1793 году, мой дорогой, генеральным откупщикам рубили головы. Боже мой, как это люди не понимают, что чудеса искусства невозможны при отсутствии больших капиталов и обеспеченного благосостояния. Если левые непременно желают казнить королей, Пусть они оставят нам хоть несколько крохотных принцев, величиною с булавочную головку. В настоящее время все накопленные здесь богатства принадлежат маленькой женщине с художественным вкусом, которая, недовольствуясь тем, что великолепно реставрировала эти сокровища, любовно оберегает их. Так называемые философы, которые под видом заботы о человечестве заняты только самими собою, называют эти прекрасные вещи чудачеством. Они раболепствуют перед ситцевыми фабриками и грубыми изобретениями современной промышленной техники, как будто мы стали теперь... Выше и счастливее, чем во времена Генриха IV, Людовика XIV или Людовика XV, которые все наложили свой отпечаток на эг. А мы? Какие оставим мы после себя дворцы, дома, произведения искусства? Какие шитые золотом ткани? Юбки наших бабушек извлекаются из хранилищ, чтобы служить обивкой для кресел. Эгоистичные и скаридные арендаторы, мы сметаем все на своем пути и сажаем капусту там, где ранее возвышались чудеса искусства. Вчера плуг прошел по Персану, прекрасному поместью, имя которого носило одно из богатейших семейств парижского парламента. Молот разбил замок Монморанси, стоивший баснословных денег одному из итальянцев, группировавшихся вокруг Наполеона. Наконец разрушены Валь, создание Реньо де Сан-Жан-Данжели и Касан, Выстроены одной из любовниц принца Конти. Итак, четыре царственных дворца исчезли с лица земли в одной только долине Уазы. Мы готовим вокруг Парижа вторую римскую кампанию. Она появится на другой день после разгрома, вихрь которого пронесется с севера по нашим дворцам из гипса И нашим украшением Из папье-маше. Видишь ли ты, Мой дорогой друг, Куда приводит человека Привычка размазывать В журнальных статьях? Вот я уже и наморал Нечто вроде статейки. Неужели У человеческого ума, Как у проезжей дороги, Имеются свои Проторенные колеи? Умолкаю, потому что обворовываю свое правительство, обворовываю самого себя, а на тебя могу нагнать зевоту. Продолжение. Завтра. Слышу второй звонок, извещающий меня об одном из тех изобильных завтраков, привычка к которым давно утрачена в парижских столовых. Я, разумеется, имею в виду ежедневный обиход. Вот история моей Аркадии. В 1815 году умерла Вэг одна из наиболее знаменитых грешниц последнего века. Певица, забытая гильятиной и аристократией, литературой и финансовым миром после того как состояла в близких отношениях с финансами, с литературой, с аристократией и чуть было не познакомилась с гильотиной. Забытая, как многие милые старушки, которые удаляются в деревню, чтобы оплакивать свою украшенную обожанием молодость и заменяют погибшую любовь другой любовью, заменяют человека природой. Эти женщины живут своими цветами, ароматами леса, небом, эффектами солнечных лучей. Всем, что поет, трепещет, блестит и растет. Птицами, ящерицами, цветами и травами. Они сами этого не знают, не отдают себе отчета, но они все еще любят. Они любят так горячо, что ради деревенских удовольствий забывают о герцогах, маршалах, соперничествах, генеральных откупщиках, о своих былых безумствах и необузданной роскоши, о своих поддельных и настоящих алмазах, о туфлях с каблучками и румянах. Я узнал, мой дорогой друг И интересные подробности о жизни мадмуазель Лагер в старости. Старость девиц, похожих на Флорину, Мариетту, Сюзанну Дювальнобль и Тулию, всегда интересовала меня, так же как занимал какого-то ребенка вопрос, куда деваются старые луны. В 1790 году мадмуазель Лагер Испуганная ходом событий, удалилась в Эг, купленный для нее Буре, который провел там вместе с нею несколько сезонов. Судьба Дюбари так напугала ее, что она зарыла в землю свои бриллианты. В то время ей минуло всего 53 года. Мадам была прекрасна как никогда по словам ее горничной, вышедшей впоследствии замуж за жандарма, некой госпожи Судри, которую почтительнейшим образом величают госпожа Мэрша. Милый друг, у природы есть, конечно, свои причины относиться снисходительно к этим созданиям, как к своим балованным детям. И Излишество, вместо того, чтобы убивать их, заставляют их полнеть, сохраняют и молодят. Под личиной лимфатического темперамента они обладают нервами, поддерживающими их чудесное сложение. Они всегда прекрасны вследствие тех именно причин, которые заставляют дурнеть добродетельную женщину. Без сомнения, игра случая не знает морали. Мадмуазель Лагер жила здесь самым безупречным образом. Нельзя ли выразиться, как святая, если принять во внимание ее знаменитое прошлое? Однажды, печаленная неудачей в любви, она убежала из театра в своем сценическом костюме, попала в поле и провела ночь в слезах около дороги. Как много клеветали на любовь, Во времена Людовика XV ей было так непривычно видеть восход солнца, что она приветствовала его одной из своих лучших арий. Своей позой, блестящим костюмом она привлекла внимание крестьян, которые, пораженные ее жестикуляцией, красотой, голосом, приняли ее за ангела. И бросились перед ней на колени. Не будь Вольтера, у нас было бы еще одно новое чудо, совершившееся в Баньоле. Мне неизвестно, угодно ли Господу Богу запоздалая добродетель подобной девицы, потому что любовь должна быть противна женщинам, которые так устали от любви, как эти грешницы из старой оперы. Мадмуазель Лагер родилась в 1740 году. Лучшая ее пора относилась к 1760 году, когда господина Д. не могу припомнить фамилии, называли вследствие их связи первым лагерным комендантом. Она отказалась от своей фамилии, совершенно неизвестной в том краю, И стала называться госпожой Д'Эг, чтобы основательнее сжиться со своим поместьем, которым умела управлять, соблюдая артистические вкусы. Когда Бонапарт сделался первым консулом, она округлила свое имение, присоединив к нему церковные земли, которые приобрела, продав свои бриллианты так как театральная дива не сильна в управлении поместьями, то госпожа де Эг предоставила заботы о землях управляющему, сама занимаясь лишь парком, цветами и плодовыми деревьями. Когда мадемуазель умерла и была похоронена в Бланжи, нотариус Суланжа, маленького городка, лежащего между Вильофе и Бланжи, административного центра кантона составил обширный инвентарь имущества и разыскал наследников певицы, не подозревавшей о том, что у нее есть наследники. Одиннадцать семейств бедных земледельцев из окрестностей Амьена, до этого ходивших в лохмотьях, проснулись в одно прекрасное утро богачами пришлось продать имение с торгов Эг был куплен монкарне сумевшим сэкономить за время своего командования войсками в египте и помирании необходимую для этой покупки сумму что то вроде миллиона ста тысяч франков считая в том числе и движимое имущество судьба как будто решила чтобы это роскошное имение всегда принадлежала военному. Генерал, без сомнения, ощутил на себе влияние этого роскошного здания. И я вчера уверял графиню, что ее брак был предопределен покупкой замка Эг. Мой друг, чтобы оценить графиню, нужно знать, что генерал – человек крепкого сложения, пяти футов девяти дюймов роста круглый как башня с лицом багрового цвета толстой шеей и плечами кузнеца которые наверное отлично заполняли керасу монкарне командовал кирасирами в битве при эслинге называемом немцами грос асперн и счастливо спасся от смерти когда эта чудесная конница была оттеснена к Дунаю. Ему удалось переплыть реку верхом, держась за огромное бревно. Кирасиры, найдя мост уничтоженным, решились по приказанию Монкарне повернуть прямо на неприятеля и сопротивляться натиску всей австрийской армии. На другое утро Австрийцы вывезли с этого места более 30 телег, нагруженных керасами. Немцы назвали этих керасир одним словом, которое означает «железный человек». Примечание: По принципу я стараюсь избегать примечаний. Но вот первое, которое я позволил себе, и исторический интерес его послужит мне извинением. Кроме того, оно докажет, что следует описывать сражения не так, как это делается профессиональными историками в их сухих реляциях. Они уже около трех тысяч лет говорят нам только о левом и правом флангах, о более или менее прорванном центре, но молчат о солдате, его геройстве и страданиях. Добросовестность, с которой я пишу свои сцены военной жизни, заставила меня посетить все поля битв, орошенные кровью сынов Франции и ее неприятелей. Таким образом я побывал и на равнине Ваграма. Выехав к Дунаю напротив острова Лобау, я заметил на берегу, покрытом мягкой травой, неровности почвы, точно полосы, засеянные люцерной. Я поинтересовался узнать, благодаря чему получился этот своеобразный профиль местности полагая причину этого явления в каких-нибудь особых способах обработки земли. «Здесь, — ответил мне крестьянин, служивший нам проводником, — спят керосиры императорской гвардии. То, что вы видите, — это их могилы». Слова его привели меня в содрогание. Князь Фридрих Шварценберг, который мне перевел их, прибавил от себя, что крестьянин этот сопровождал транспорт телег, наполненных керасами. Благодаря одной из странных случайностей, так часто встречающихся во время войны, наш проводник доставил Наполеону провизию на завтрак в день битвы при Ваграме. Несмотря на свою бедность, он хранит Наполеондор, данный ему императором за молоко и яйца. Гросс Аспернский пастор провел нас на знаменитое кладбище, где французы и австрийцы сражались по колено в крови с мужеством и стойкостью, равногеройскими с обеих сторон, объясняя, что обратившая на себя наше внимание плита на которой изображено имя владельца грос Асперна, павшего в третий день битвы, составляет единственное вознаграждение семье убитого, он прибавил с глубокой грустью. Это было время великих несчастий и великих обещаний. Теперь настало время забвения. Мне показались слова эти прекрасными по лаконизму, но потом, обдумывая их, я нашел некоторое оправдание, кажущейся неблагодарности австрийского дома. Ни народы, ни государи не в состоянии вознаградить за те самопожертвования, которые проявляются во времена. Великих войн. Пусть те, кто служит какой-либо стране с задней мыслью получать награду, назначат цену за свою кровь и считают себя кандатьерами. Те, которые борются шпагой и пером за отечество, должны ставить своей единственной целью желание хорошо сделать свое дело как говаривали наши отцы, и принимать все, даже славу, как счастливую случайность. В третий раз, идя на приступ этого знаменитого кладбища, переходившего из рук в руки, раненый Массена, которого несли в кузове кабриолета, обратился к своим солдатам с следующим воззванием. «Как собачьи дети», Вы получаете лишь по пяти су в день, а у меня сорок миллионов, и вы заставляете меня идти впереди? Известен приказ императора, отданный этому маршалу и переданный войскам господином де Сент-Круа, который три раза переплывал Дунай. Умереть или взять обратно местечко? Дело идет о спасении армии. Мосты разрушены. Примечание автора. Конец примечания. У Манкарне облик античного героя. Его руки сильны и нервны. Грудь широкая и звонкая. В голове есть что-то львиное. Голос его силен. Это один из тех голосов, которые могут командовать атакой в разгаре сражений. Но его мужество – это храбрость сангвиника. Ему недостает ума и широты кругозора. Как многим генералам, которым солдатский здравый смысл, привычка командовать и естественная осмотрительность человека, всегда находящегося в опасности, создают обаяние превосходства, Монкарне импонирует с первого взгляда. Он кажется титаном, но в действительности он карлик, как тот картонный великан, который кланялся Елизавете при входе ее в замок Кеннельворд. Вспыльчивый и добрый, гордый воспоминаниями об империи, он, по-солдатски насмешлив, скор на ответ и еще более того, Скор на руку. Великолепный на поле битвы, он совершенно невыносим в семейной жизни. Ему знакома лишь любовь гарнизонной жизни, любовь солдата, которой древние эти остроумные создатели мифов, дали в патроны сына Венеры и Марса Эроса. Эти прелестные летописцы религий запаслись для своего обихода целой дюжиной различных амуров. При разборе отцов и атрибутов этих амуров открывается самая полная общественная номенклатура, а мы-то мечтаем еще изобрести что-либо новое. Когда земной шар перевернется, как больной в бреду, и моря превратятся в материки, французы того времени найдут на дне нашего современного моря только паровик, пушку, газету и какой-нибудь патент. Все это будет покрыто морскими водорослями. А графиня де Монкарне, дорогой мой, «Женщина слабая, нежная, робкая. Что ты скажешь об этом браке?» Для того, кто знаком со светом, эти случайности не представляют новости. Подходящие же браки являются исключениями. Я приехал узнать, какими способами эта маленькая воздушная женщина – сучит свои ниточки, чтобы вести столь большого, толстого, квадратного генерала точно так же, как он сам водил в атаку своих кирасир. Если Монкорне возвышает голос в присутствии своей Виргинии, графиня прикладывает палец к губам, и генерал умолкает. Солдат идет выкурить свою трубку или сигару в беседку, находящуюся в шагах в пятидесяти от замка, и возвращается надушенный. Гордясь своим подданством, он поворачивается перед ней, как опьяневший от винограда медведь. Он говорит, когда ему предлагают что-либо, «Если графиня согласна». Когда он своим тяжелым шагом, от которого плиты трещат, как простые доски, идет к своей жене, а она кричит ему испуганным голосом «Не входите!» он делает по военному полуоборот направо и бросает ей кроткие слова. «Известите меня, когда можно будет переговорить с вами» и произносит их голосом, который раздавался на берегах Дуная, когда он говорил своим керасирам, «Дети мои, надо умереть, и умереть хорошо, раз уж нельзя иначе». Я слышал от него следующие трогательные слова о жене. Я не только ее люблю, я ее обожаю. Когда с ним случается один из припадков гнева, ломающих все плотины и извергающихся неукротимым водопадом, графиня удаляется в свои апартаменты и дает ему выкричаться на свободе. Только по прошествии нескольких дней после этого она замечает ему. «Не предавайтесь таким порывам гнева!» У вас может лопнуть в груди артерия, если даже не считать той неприятности, которую вы мне причиняете. Тогда лев Эслинга убегает, чтобы смахнуть набежавшую на глаза слезу. Если он появляется в гостиной, когда мы заняты разговором, она замечает. Оставьте нас, он читает мне вслух, и генерал удаляется. Только у сильных и вспыльчивых людей крепкого сложения, у этих военных громовержцев, у дипломатов с головами олимпийцев, только у этих даровитых людей встречается такое чувство доверия, великодушие к слабости». Неизменное покровительство, такая любовь без ревности и такое добродушие в отношении к женщине. Честное слово, я ставлю искусство графини настолько же выше сухих и сварливых добродетелей, насколько атлас козетки предпочтительнее плисовой обивки на грязном мещанском диване. Мой друг, я уже пять дней живу в этом прелестном замке, и мне еще не надоело восхищаться всеми чудесами парка, прилегающего к густому лесу, где встречаются красивые дорожки, идущие вдоль ручейков. Все прельщает меня, и природа, и ее тишина, спокойные наслаждения – Беззаботная жизнь, манящая к себе. Да, вот настоящая литература. В лужайке не бывает ошибок стиля. Было бы счастьем отрешиться здесь от всего, даже от журнальда Де Деба. Ты, должно быть, догадываешься, что в продолжении двух дней шел дождь. В то время, как графиня спала, а Монкарне носился по своим владениям, я исполнил столь необдуманно данное обещание и написал тебе. Хотя я происхожу из Алансона, от старого судьи и префекта и знаком с обширными луговинами, я до сих пор смотрел как на басню на существование поместий, приносящих ежемесячный доход в 4-5 тысяч франков. Деньги, по моим представлениям, означали два отвратительных слова – труд и издатель, газета и политика. Когда же в нашем распоряжении будет земля, где на фоне красивого пейзажа станут произрастать деньги. Именно этого я и желаю вам во имя театра прессы книги. Аминь. Будет ли Флорина завидовать покойной мадмуазель Лагер? У наших современных буре уже нет перед глазами французского дворянства, которое учило бы их жить. Они соединяются по трое, чтобы взять билет на ложу в оперу, устраивают всякое удовольствие в складчину и не переплетают уже свои инкватро в прекрасные переплеты, чтобы они походили на инфолио их библиотек. Еле-еле покупают они книги даже и без переплетов. Куда мы идем? Прощайте, дети мои. Любите по-прежнему вашего кроткого блонда. Если бы благодаря счастливой случайности письмо это, принадлежащее одному из самых ленивых писателей нашего времени, не сохранилась в целости, было бы почти невозможно описать замок Эг, А без этого описания сугубо ужасающая драма, разыгравшаяся в его стенах, была бы, может быть, менее интересной. Многие без сомнения надеются увидеть Освещенную снопом света керасу старого полковника императорской гвардии. Ожидают прочесть об его гневе, как гром обрушивающемся на голову маленькой женщины. Одним словом, встретится в конце этой истории с тем, что составляет финал стольких современных драм, с трагедией спальни, но может ли разыграться эта современная драма в красивой гостиной с дверьми, покрытыми голубоватой росписью, вкрадчиво нашептывающие любовные мифы древности, где красивые фантастические птицы нарисованы на потолке и на ставнях. Где на камине во весь рот смеются чудовища из китайского фарфора, а на дорогих вазах синие с позолотой драконы обвивают за витками своих хвостов их стенки, которые японская фантазия испещрила цветным кружевом где вольтеровские кресла, кушетки, софы, консоли, этажерки навивают созерцательную лень, которая усыпляет всякую энергию. Нет, наша драма взята не из частной жизни. Ее происхождение, или более высокое, или более низкое, как на чей взгляд? Не ожидайте встретить здесь страсть. Сама действительность будет достаточно драматичной. К тому же историк не должен никогда забывать, что его долг – воздать каждому по заслугам. Бедный и богатый равны перед писателем. В его глазах крестьянин велик своими бедствиями, как и богач – смешон своей мелочностью. Наконец, в распоряжении богача страсти, у крестьянина же одни лишь нужды. Следовательно, крестьянин вдвойне беден. И если в виду политических соображений его вожделения должны быть беспощадно подавлены, то, рассуждая по человечеству и религии, он Свят.